Ну что ж, что вы в другой разряд людей перейдете. Некомфортно же жалеть. Вам-то, с вашим-то сердцем. Что ж, что вас может быть слишком долго никто не увидит? Не во времени дела, а в вас самом. Станьте солнцем. Вас все увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем. Вы чего опять улыбаетесь? Что я такой Шиллер? И бьюсь об заклад, предполагаете, что я к вам теперь подольщаюсь. А что ж, может быть, и в самом деле подольщаюсь. Вы мне, Родион Романович, на слово пожалуй, не верьте, пожалуй, даже и никогда не верьте вполне. Это уж такой мой норов, согласен. Только вот что прибавлю. Насколько я низкий человек и насколько я честный, сами, кажется, можете рассудить. «Вы когда меня думаете арестовать?» «Да денька полтора, а едва могу еще дать вам погулять. Подумайте-ка, голубчик, помолитесь-ка Богу». «Да и выгоднее, ей Богу выгоднее». «А ну как я убегу?» — как-то странно усмехаясь, спросил Раскольников. «Нет, не убежите, мужик убежит, модный сектант убежит, лакей чужой мысли. Потому ему только кончик пальчика показать, как мичману дырки, так он на всю жизнь во что хотите поверит». А вы ведь вашей теории уж больше не верите. С чем же вы убежите? Да и чего вам в бегах? В бегах гадко и трудно, а вам прежде всего надо жизни и положение определенного, воздуху соответственного. Ну, а ваш ли там воздух? Убежите и сами воротитесь. Без нас вам нельзя обойтись. А засади я вас в тюремный-то замок, ну, месяц, ну, два, ну, три... Посидите, а там вдруг и помяните мое слово, сами и явитесь, да еще как, пожалуй, себе самому неожиданно. Сами еще за час знать не будете, что придете с повинную, я даже вот уверен, что вы страдания надумаетесь принять. Мне-то на теперь не верите, а сами на том остановитесь. Потому страдания, Родион Романович, великая вещь, вы не глядите на то, что я отолстел, нужды нет, зато знаю». Не смейтесь над этим. В страдании есть идея. миколк ты прав. Нет. Не убежите, Родион Романович. Раскольников встал с места и взял фуражку. Порфирий Петрович тоже встал. Прогуляться собираетесь Вечерок-то будет хорош, только грозы бы вот не было. А, впрочем, и лучше, к как бы освежило. Он тоже взялся за фуражку. Вы, Порфирий Петрович, пожалуйста, не заберите себе в голову, С суровой настойчивостью произнес Раскольников. «Что я вам сегодня сознался? Вы человек странный, и слушал я вас из одного любопытства. А я вам ни в чем не сознался. Запомните это». «Ну да уж, знаю, запомню». Ишь ведь даже дрожит. «Не беспокойтесь, голубчик, ваша воля да будет. Погуляйте немножко. Только слишком-то уж много нельзя гулять. На всякий случай есть у меня еще к вам просьбиться». Прибавил он, понизив голос. Щекотливенькая она, а важная. Если то есть, на всякий случай, чему я, впрочем, не веру и считаю вас вполне неспособным. Если бы на случай, ну так, на всякий случай, пришла бы вам охота в эти 40-50 часов как-нибудь дело покончить иначе, фантастическим каким образом, ручки это на себя поднять. Предположение нелепое, но души вы мне его простите то оставьте краткую, но обстоятельную записочку. Так, две строчки. Две только строчечки. И об камне упомяните. Благороднее будет. Нос, ну до свидания. Добрых мыслей, благих начинаний. Порфирий вышел, как-то согнувшись и как бы избегая глядеть на Раскольникова. Раскольников подошел к окну. И с раздражительным нетерпением выжидал время, когда по расчету тот выйдет на улицу и отойдет подальше. Затем поспешно вышел и сам из комнаты».